14 августа 1941 года. Полдень. Восточная Пруссия. Главная ставка Гитлера Вольфшанца. Личные апартаменты Адольфа Гитлера. Скрывшись в своих апартаментах под толстым слоем фортификационного железобетона, там, где его не мог видеть никто, кроме фанатично преданных эсэсовцев, охраны и этой набитой дуры, я выбрал. Гитлер дал волю бессильной ярости. Сегодня он вполне официально признал перед верхушкой германского военного командования, что был вынужден подчиниться чужой злой воле, пойти на поводу у злейшего врага, почти что капитулировать. Фюрер германской нации чувствовал себя униженным, почти что изнасилованным. Проклятые русские! — заорал Гитлер, воздевая костлявые кулаки к бетонному потолку. Если бы их не существовало на свете, то все было бы просто прекрасно. Все было бы так, как нужно, как должно быть в идеально устроенном мире. И честные немцы могли бы жить и процветать, а остальным народам не оставалось бы ничего другого, кроме как принимать от нас милости и наказания, потому что они признавали бы наше превосходство. Но русские способны сломать любые, даже самые тщательно разработанные планы. Эти непредсказуемые азиатские дикари все делают по-своему, не так, как европейцы. И почему-то у них всегда получается достигнуть самых невероятных и невозможных целей. Они ведут себя так, словно за ними стоит та самая высшая сила, которая управляется миром. И это не переломить, и не изменить. Пока эта проклятая нация существует на свете, так и будет. Если б можно было покончить с этими русскими раз навсегда. Так я и намеревался сделать. План ОСТ. Четверть русского населения онемечить, оставшиеся три четверти, имеющие в своих жилах нечистую азиатскую и еврейскую кровь, уничтожить. Я думал, что у меня был шанс достигнуть этой благородной цели. Но как не больно в этом признаваться, это была всего лишь иллюзия. Тогда я совсем не предполагал, что окажусь в положении крысы, загнанной в лабиринт, и получающей от экспериментатора электрические разряды каждый раз, когда она совершает ошибку. Теперь уже ничего не изменить, я в западне, в чертовой западне, и что бы я ни предпринимал, положение будет становиться только хуже». — Ненавижу! Ненавижу русских! Ненавижу Гера Сергия! Ненавижу кремлевского горца! Ненавижу своих тупоголовых генералов, которые способны только на то, чтобы валить на меня все свои ошибки! Ненавижу всех, кто помешал мне достичь истинного величия! Ненавижу! Ненавижу! Ненавижу! Приступе ярости Гитлер упал на пол и принялся кататься по толстому персидскому ковру, колотя по нему кулаками и выгибаясь, будто эпилептик. Впрочем, запал злобы быстрый сяк, после чего фюрер германской нации поднялся на ноги, налил высокий стакан ледяной редниковой воды и крупными глотками выпил. После этого он снова ощутил себя почти нормальным человеком, будто с ним только что ничего не происходило. Поставив стакан на столик рядом с графином, величайший злодей двадцатого века принялся размышлять уже на холодную голову. С каким удовольствием я бы отдал приказ истребить под корень сенеарийское население оккупированных территорий, в первую очередь русских и евреев. Если бы это могло сойти мне с рук, я бы ничуть не сомневался и обязательно сделал бы это. Но реальность такова, что в таком случае краткий миг торжества быстро обернется для меня позорной смертью в этом бункере или еще где-нибудь. Да, так и будет, если я реализую свои душевные порывы. Герц Серегин совсем не тот человек, который станет церемониться со мной. Его тотальная акция возмездия будет страшна и молниеносна. Я не знаю, будет это удар тем испепеляющим оружием, которое он применил в вилленштадте Лемберге, или в пространстве раскроется дыра, выпуская зловещую фигуру воина с обнаженным огненным мечом. Один взмах сияющего лезвия, и голова моя слетит с плеч, после чего, чего чужая крепкая рука поднимет ее за волосы, чтобы унести с собой. А мои соратники найдут безголовое тело своего фюрера, лежащее в луже крови, пропитавший ковер. Второй вариант более вероятен, я это чувствую. Так что нет у меня иного выхода, кроме как подчиниться наглому требованию. И выбора тоже нет. Я остался один, совсем один. Я чувствую это кожей. Германия больше не благоговеет передо мной. Мой авторитет падает, и нет способа вернуть его на былую высоту. Все катится к концу. Я никому не могу больше доверять, ибо любой из генералов или даже партийных бонс предаст меня за пригоршню милостивой, милости этого Гера Сергия. И даже Гейдрих, мой верный Гейдрих, Уже совсем не тот, что был раньше, до путешествия в потусторонние миры. Я же вижу, как он очарован обаянием Гера Сергия, этого доверенного посланца древнего еврейского бога, носителя абсолютной силы, вершителя судеб народов и даже миров. Рейхер стал другим с тех пор, как побывал во владениях этого могущественнейшего господина. В одной руке, которого сильнейшая магия, а в другой невообразимая мощь цивилизации далекого будущего. И, несомненно, Гейдерх предаст меня в любой момент, после чего с Азартом побежит записываться в ученики к новому кумиру. И он такой не один. Для большинства моих соратников важно, что Божий посланец не желает зла Германии и немецкому народу, потому что перед его лицом все народы равны. И немцы, и русские, и даже евреи. Как горько осознавать это. Но я не предам наши идеалы. Ничто и никогда не сможет поколебать меня в моих убеждениях. Ведь если бы не русские, если бы не они, весь мир уже лежал бы у наших ног. И даже всемогущий герсергий Сергий из рода Сергиев — это порождение проклятого русского мира. Сверхъестественные способности и близость к Богу делают его неуязвимым. Воистину он достойный напарник кремлевского горца. Этот тандем не сломить. И даже сам сатана держится от них на почтительном отдалении. Более того, теперь именно эти двое будут заправлять всеми процессами на всем земном шаре. «Да, Гейдрих поведал мне, что в том мире, откуда происходят Герсергий, мы потерпели крах. Там русские нанесли нам поражение, даже без всякой подсторонней и тем более потусторонней помощи, потому что они отчаянные дикари и дерутся насмерть за свою землю идеи. В том мире наш рейх перестал существовать, разгромленный ордами злых азиатских варваров, и мое существование закончилось вместе с моим любимым детищем. Но здесь, в нашем мире, пока еще не все кончено. Да, обречено, но не кончено. И я пока еще фюрер. Нет ничего ужаснее, чем знать свое будущее. Это наполняет такой смертной тоской, что хуже любых физических страданий. Яд всегда при мне. И я не вижу другого варианта, кроме как повторить все то, что я сделал в той истории. Достойно ли это был уход из жизни для предводителя великой германской нации? О, черт побери, сейчас у меня есть в этом сомнение. Там я свел счет из жизни, чтобы мир не увидел моего унижения, когда меня, поверженного, плененного, поведут на эшафот, и публика будет проклинать и оплевывать меня». Трудно сказать, сделал я это с легкостью или с мучительными сомнениями. Я пытаюсь убедить себя, что с легкостью. Ведь в свою жизнь я неразрывно связывал с идеей. И когда стало понятно, что идея уже не воплотится, жизнь потеряла для меня смысл. Что есть жизнь? Для большинства это плотские удовольствия, но они никогда не имели для меня значения. Только идея... Горела в моей голове. Только она влекла меня вперед. Мне удалось зажечь ею всю нашу нацию. Но что есть идея? Разве неудача в ее воплощении означает то, что она обманчива? Гедрих вероятно, думает именно так. Ибо его новый кумир исповедует идею прямо противоположного толка. Но я-то понимаю, что всему виной не ошибочность идеи, а обстоятельства. И заключаются они в существовании проклятых русских, которые несовместимы с моей идеей так же, как квадратная пробка несовместима с круглым сливным отверстием в ванне. Да, это препятствие оказалось непреодолимым. Что в том, что в этом мире? Но разве может оно поколебать идею? Русские не желают стоять над всем миром, они хотят быть всего лишь первыми среди равных, и в этом их слабость, потому что идея господства бессмертна. После нас дырявый плащ старого раввина подберут янки, а русские, как и века назад, продолжат свое бессмысленное сражение с вытрененными мельницами за счастье всего человечества. Но так не бывает, счастье избранных всегда происходит из горя побежденных. И именно этот факт еще раз подтверждает то, что наша идея — не пустое измышление. Если бы я обладал послезнанием, то мог бы избежать многих случайностей и ошибок, и тогда идею удалось бы воплотить. Я бы собрал для войны на Востоке большие силы, заранее избавился бы от трусов и предателей, подготовился бы к войне в диких условиях снегов и сплошных болот. И самое главное, начал бы истреблять русских только после того, как сапог германского солдата придавил бы им горло. Но после знания было дано не мне, а русским. Вся причина моих неудач исключительно в существовании этого проклятого непокорного племени. Не будь их, и жизнь была бы совсем иной, тогда наша высшая арийская раса господствовала бы в мире, неся ему безупречный порядок. Уж нам удалось бы сохранить этот порядок на века. Почему же тот, кто создал все сущее на земле, избрал себе в любимчики именно русских? Ведь у этого народа во всех делах царит хаос, и он просто не может спокойно жить по тем простым и понятным правилам, которые стремимся установить для него мы, цивилизованные европейцы. Я не могу этого постичь. Я от того прихожу в отчаяние. А вот Гейдрих теперь наверняка считает, что наша идея действительно мираж. И в таком случае он даже не потенциальный, а самый настоящий предатель, уже изменивший мне, и нашей национал-социалистической идеи. Когда он рассказывал про Гера Сергия его владения, то старался делать это без эмоций, но я же видел, как блестят его глаза. С его слов тот представлялся как классический сверхчеловек и в то же время как древний арийский бог, никогда не расстающийся со своим главным атрибутом — мечом. И мне становилось ясно, что с этим господином воевать бессмысленно. Ведь он заведомо более сильный противник, обладающий к тому же способностями, недоступными обычному смертному. И Рейнхарду за его предательство я тоже ничего сделать не могу, ибо его смерть может быть воспринята моим потусторонним оппонентом как нарушение неписанного соглашения. Чтобы предатель не смог воспользоваться плодами своей измены, устранять его надо в самом конце, в тот момент, когда мне будет уже все равно, жить или умереть. Узнав, что изменник мертв, я с чистой совестью смогу принять яд. Да, надо признать, что существовать человеку по имени Адольф Гитлер осталось совсем недолго. Этот управляемый конфликт неизбежно закончится нашим поражением, и я уже слышу за спиной грозную поступь судьбы, на сей раз принявший облик пришельца из-за пределов нашего мира. Его пылающий меч уже занесен над моей головой. Правда, Рейфронт говорит, что гер Сергий мало кого из своих пленных врагов казнит смертью. Обычное наказание для тех, кто сдался ему по доброй воле, это ссылка в далекие доисторические миры голым и боссом, с ножом в одной руке и кремнем с огнивом в другой. Но для меня это даже хуже смерти. Смогу ли я проглотить яд, когда в мою дверь постучат? Теперь уже не знаю. Тот то «я» из другого мира сделал это, осознавая свои ошибки, мучимой мыслью, что, если бы не эти просчеты, все у него, возможно, получилось бы. Он не мог пережить свой рейх, не мог увидеть, как пепел его великой мечты разносит ветер, не мог зайти на эшафот под свист и улюлюканье. Он хотел остаться великим, хотя бы в глазах тех, кто был до последнего преданному. Он, то есть я, поступил правильно. Незачем жить, если проиграно все. Но горше всего для меня то, что теперь мне не достанется даже малой доли того величия, которое познало мое «я» из другого мира. Я не наступал на Москву. Не брал в окружение Петербург, не штурмовал главный город на Волге, названный именем Кремлевского горца, и не воздвиг над своей могилой курган из десятков миллионов казненных недочеловеков — русских, евреев, французов, поляков, югославов и прочих славян. Моя попытка напасть на советы в глазах историков будет выглядеть безумной дерзостью, если не самоуверенной глупостью. И если я приму яд, прежде чем рухнет все, то прослову еще и трусом. Но если я промедлю и попадусь в руки Гера Сергия, чтобы выслушать его приговор, каким бы он ни был, то все равно не стану мучеником за идею в глазах германской нации, которая воспринимает происходящее уже совсем не так, как она воспринимала события той истории. С появлением из-за пределов нашего мира могущественного адепта враждебных мне сил с войском изменилось сознание всех живущих на земле, но я остался прежним, а потому не откажусь от своей идеи. Пусть она уже никогда не будет воплощена, пусть она будет проклята и забыта, я буду верен ей до конца. Она составляет всю мою сущность. Если бы было иначе, я не стал бы фюрером и не смог бы повести за собой немецкий народ. Народ, который теперь готов так легко принять совсем другие идеи, только потому, что их изрекает настоящий сверхчеловек, который не стал их уничтожать просто пролетая мимо по своим делам. Космический линкор, плавающий в Путском заливе, как бегемот в ванной, тому явственный свидетель. Когда он пролетал над Берлином, то на столицу Рейха не упало ничего, кроме осколков наших же зенитных снарядов и парами шмитов разбившихся в дребезги о его толстую шкуру. А все потому, что Герр Сергий воюет не с Германией, а с идеей господства арийской расы, которую считает дурацкой и богопротивной. И именно поэтому с каждым днем я значу для немцев все меньше, а гер Сергий все больше. Рейх ждет своего нового господина, и это знание ранит меня сильней всего».